Мистер Болтер поднес руку к своему шейному платку, как будто почувствовав, что он слишком туго завязан, и пробормотал что-то, выражая согласие тоном, но не словами. — Виселица, — продолжал Феджан, — виселица, мой милый. Это безобразный придорожный столб, указывающий путь к очень короткому и очень крутому повороту, который положил конец карьере многих смельчаков — на широкой большой дороге. — Не сходить с прямой тропы и держаться от него подальше. Вот ваша цель номер первый. — Конечно, это верно, — ответил мистер Болтер. Но зачем вы толкуете о таких вещах? — Только для того, чтобы пояснить вам смысл моих слов, — сказал еврей, пожимая плечами. — Чтобы добиться этого, вы полагаетесь на меня. Чтобы мирно заниматься своим маленьким делом, я полагаюсь на вас. Одно — для вас номер первый, другое — для меня номер первый. Чем больше вы цените свой номер первый, тем больше вы заботитесь о моем. Вот, наконец, мы и вернулись к тому, что я вам сказал вначале. Внимание к номеру первому связывает нас всех вместе. Так и должно быть, иначе вся наша компания — Развалится. — Это правда задумчиво, — промолвил мистер Болтер. — Ох, и ловкий же вы, старый пройдоха! Мистер Феджин с великой радостью убедился, что это похвала его способностям не простой комплимент, но что он действительно внушил новичку представление о своем гениальном хитроумии. а укрепить в нем такое представление было делом чрезвычайно важным. Дабы усилить впечатление, столь желательное и полезное, он еще подробнее ознакомил Ной с размахом своих операций, переплетая в своих целях правду с вымыслом и преподнося то и другое с таким мастерством, что почтение к нему мистера Болтера явно возросло, и окрасилась неким благодетельным страхом, к чему Феджин и стремился. — Вот это взаимное доверие, какое мы питаем друг к другу, и утешает меня в случае тяжелых утрат, — сказал Феджин. — Вчера утром я лишился своего лучшего помощника. — Неужели вы хотите сказать, что он умер? — воскликнул мистер Болтер. Нет. — ответил Феджин. — Дело не так плохо. — Не так плохо. Не так уж и плохо. — Тогда, должно быть, его... — Затребовали, — подсказал Феджин. — Да, его затребовали. — По очень важному делу? — спросил мистер Болтер. — Нет, — ответил мистер Феджин. — Не очень. — Его обвинили в попытке очистить карман... и нашли у него серебряную табакерку, его собственную, мой милый, его собственную, потому что он сам очень любит нюхать табак. Его держали под арестом до сегодняшнего дня так, как полагали, что знают владельцы. Ах, он стоил пятидесяти табакерок, и я бы заплатил их стоимость, только бы его вернуть». — Следовало вам знать плута, мой милый, следовало вам знать плута. — Ну что ж, надеюсь, я с ним познакомлюсь, как вы думаете? — сказал мистер Болтер. — Сомневаюсь. Со вздохом ответил Феджин. — Если они не раздобудут каких-нибудь новых улик, то дадут ему короткий срок, и месяца через полтора он к нам вернется. — А если раздобудут? то дело пахнет укупоркой. Им известно, какой он умный парень. Он будет пожизненным. Они сделают плута не больше, не меньше, как пожизненным. — А что значит укупорка и пожизненный? спросил мистер Болтер. — А что толку объясняться со мной на таком языке? Почему вы не говорите так, чтобы я мог вас понять? Феджин хотел было перевести эти таинственные выражения на простой язык, и, получив объяснение, мистер Болтер узнал бы, что сочетание этих слов означает пожизненную каторгу. Но тут беседа была прервана появлением юного Бейтса.